Столовая. В школе есть столовая, а есть такие, которые в ней едят. Их называют полупансионерами. Я и другие ребята, мы всегда ходим есть домой. Из наших только это остается в школе на обед, потому что живет довольно далеко. Вот почему я очень удивился и совсем не обрадовался, когда папа и мама сказали, что завтра днем я буду есть в школе. «Нам с папой надо кое-куда съездить», — сказала мама. «И нас не будет почти весь день. Вот мы и подумали, мой дорогой» что ты можешь разок пообедать в школе. Я стал плакать и кричать, что не буду есть в школе, что это ужасно, что мне наверняка будет очень плохо, что я не хочу весь день торчать в школе, что если меня заставят, то я заболею, уйду из дома, умру, и все будут страшно обо мне жалеть. Ну, вот что, дружище, — сказал папа, — будь благоразумным. Это всего на один раз. Надо же тебе где-то поесть, а мы не можем взять тебя с собой. И потом то, что тебе дадут, будет очень вкусным, муж, поверь. Я заплакала еще сильнее и сказал, что мне говорили о школьной еде. Будто вот в ней полно жира, и что тех, кто не ест, этот жир бьют, и что я лучше вообще не буду есть, чем останусь в школе. Папа почесал голову и посмотрел на маму. «Что будем делать?» – спросил он. «А что мы можем сделать?» – сказала мама. «Мы уже предупредили школу, а Николя достаточно большой, чтобы вести себя разумно. Да и вообще, не будет ему там плохо. Заодно научится ценить то, что у него есть дома». «Ну уж, Николя, будь умницей. Обними маму и не плачь». Я еще немного подулся, но понял, что это не поможет. Тогда я обнял маму, потом папу, и они пообещали привезти мне кучу игрушек. Они оба были очень довольны. Когда утром я шел в школу, у меня в горле стоял огромный ком, и очень хотелось плакать. «Я сегодня останусь обедать в столовой», – заявил я друзьям, и они стали спрашивать, в чем дело. «Классно», – сказал Эд, – «постараемся сесть за одним столом». Но тут я разревелся, и Альцес дал мне кусок своего круассана. А я от удивления перестал плакать, потому что в жизни еще не видел, чтобы Альцес давал кому-нибудь хоть крошку от своей еды. А потом все утро я уже и не думал о слезах. Мы здорово веселились. В полдень, когда все ребята пошли по домам обедать, у меня снова в горле встал ком. Я прислонился к стене и не захотел играть в шары с Эдом. Тут пробили часы, и мы построились рядами. Это было чудно, потому что на обед строится не так, как на уроке. «Все классы перемешку, и ты встаешь с типами, которых почти не знаешь. Хорошо ещё Эд стал сразу за мной. Вдруг тот тип, что стоял впереди, обернулся ко мне и сказал... «Сосиска, пюре, жаркое и заварной крем. Передай дальше». «Здорово!» — крикнул Эд, когда я ему передал. Сварной крем! Это классно!» «Потише там, в рядах!» — крикнул бульон наш воспитатель. Потом он подошел к нам, увидел мне и сказал... «А, так это правда! Сегодня с нами Николя!» Бульон погладил меня по голове, улыбнулся во весь рот и пошел разнимать двоих из средних классов. «Иногда он бывает классным, наш бульон!» Тут все двинулись вперед, и мы вошли в столовую. Она довольно большая, стоят столы, вокруг каждого по восемь стульев. «Давай бегом!» — сказал Эд. Я побежал с ним, но за его столом все места были заняты. Я растерялся, потому что не хотел сидеть за задним столом с незнакомыми, Тогда Эд поднял руку и позвал Бульона. «Месье, месье, можно Николя сядет со мной, а, месье?» «Конечно», — сказал Бульон. «Не будем же мы сажать нашего гостя, куда попало. Базиль, уступите на денек свое место, Николя. Только спокойно, да?» Базиль — это тип из младшего класса. Взял свою салфетку и прочие принадлежности, пошел за другой стол. «Я был рад, что сел с Эдом, мы с ним дружим, но есть мне совершенно не хотелось». И когда две женщины, те, что работают на кухне, понесли подносы с кучей хлеба, я взял один кусок, но только потому, что боялся, вдруг меня накажут, если я не возьму. А потом принесли сосиски, такие, как я люблю. «Можно разговаривать», — сказал бульон. «Только не галдите». И тут все сразу как заорали, а тип, который сидел напротив, стал нас смешить, скосил глаза и делал вид, что никак не может попасть сосиской в свой рот. А потом принесли жаркое с пюре, И хорошо, что снова раздавали хлеб, потому что им удобно вытирать соус. «Кому добавьте пюре?» — спросила женщина. «Мне...» — закричали все. «Спокойнее», — сказал бульон. «А то я не разрешу разговаривать. Ясно?» После обеда все пошли во двор, и мы с Эдом играли в шары. Я выиграл уже три шара. И тут из дома вернулись ребята, это было чудно. Потому что раз они пришли, значит, сейчас вроде бы утро. Когда я пришел домой... «Мама с папой уже вернулись, я был очень рад их видеть, и мы обнимались без конца». «Ну что, мой дорогой?» спросила мама. «С обедом все было нормально? Что ты там ел?» «Сосиску», — ответил я. «Жаркое с пюре». «С пюре?» — сказала мама. «Ах ты, мой бедный цыпленок, ты же его ненавидишь и дома никогда не ешь». «Ну, там пюре было классное», — объяснил я. Еще был соус, один тип нас смешил, и я съел добавку». Мама посмотрела на меня и сказала, что пойдет разбирать чемодан и готовить ужин. За столом мне показалось, что мама очень устала от поездки. А потом она принесла большое шоколадное пирожное. «Смотри, Николя», — сказала мама, — «вот что мы тебе купили на сладкое». «Шикарно!» — закричал я. «Знаешь, а на обеде тоже было классно. Мы ели обалденный заварной крем. Я его две порции съел, как и пюре». Тут мама сказала, что у нее был трудный день, что немного немного не в себе, что она оставит посуду на завтра, а сейчас сразу пойдет спать. «Мама что, заболела?» — спросил я папу, мне стало неспокойно. Папа рассмеялся, легонько похлопал меня по щеке и сказал, «Ничего страшного, дружище. Думаю, ты за обедом съел лишнего».